Глава 76. В 2011 году одно луисвиллское издательство выпустило самые знаменитые романы Марка Твена «Приключения Геккельбери Фина» и «Приключения Томас Сойера», изъяв из текста презрительное наименование «нигер», функционально примерно соответствующее слову «нигритос» и заменив его более нейтральным «раб». Ответственный за эту литературную чистку университетский профессор, специалист по Марку Твену, сказал, что принял нелегкое решение исказить авторский текст по многочисленным просьбам школьных учителей, которым слишком тяжело рассказывать про Гека в классе из-за оскорбительного российского языка, вызывающего явную неловкость у многих детей. По его мнению, подобная пластическая операция — лучший способ избежать полного исчезновения американских классиков из школьной программы. И это не единственный случай. В последние годы то и дело возникает полемика вокруг авторов для юношества, особенно тех, что включены в обязательные программы по литературе. Легион родителей, обеспокоенных возможными непоправимыми травмами, которые Андерсон и братья Гримм могут нанести их нежным отпрыскам, задается вопросом, какие ценности и какие страхи внушают Золушка, Белоснежка или стойкий оловянный солдатик детям XXI века. Эти адепты защиты малолетних предпочитают подслащенные диснеевские версии оригинальным сказкам таким жестоким, грубым, патриархальным и недетским. Многие из них считают, что нужно, если не вовсе уничтожить традиционную литературу нашего постыдного прошлого, то хотя бы приспособить ее к эпохе постмодерна. Писатель и юморист Джеймс фингарнер опубликовал в середине 90-х годов прошлого века книгу под названием «Политкорректные сказки». Это был его комический вклад в животрепещущую дискуссию. Сатира Финна Гарнера не предназначена для детей. Это скорее комедийный монолог, обильно уснащенный эвфемизмами, которые в ходу у взрослых 21 века. С безупречной иронией, всегда на грани несуразицы, автор следующим образом переписал начало «Красной шапочки». Жила-была персона небольшого возраста по имени Красная Шапочка со своей матерью на краю леса. Однажды мать попросила ее отнести корзинку со свежими фруктами и минеральной водой бабушке, но не потому, заметьте, что считала это трудом подобающим женщинам, а потому, что такого рода действия были направлены на благо и укрепление чувства общности. Спор это древнее, чем нам кажется, и орды ярых сторонников цензуры и членов всяческих лиг благонравия могут похвастаться тяжеловесом среди единомышленников, философом Платоном. Образование молодежи всегда волновало афинского аристократа и со временем стало его основным занятием. После неудавшихся попыток сделать политическую карьеру или хотя бы повлиять на правителей, он полностью посвятил себя преподаванию в академии, школе, основанной им в роще Блисофин. Рассказывают, что он давал уроки, восседая на высоком стуле, называемом катедра, и окружённом стульями пониже для учеников. Также в школе имелись белая доска, глобус звёздного неба, механические модели планет, часы, изготовленные собственноручно Платоном, и карты, составленные самыми знаменитыми географами. Академия считалась центром подготовки правящих элит для греческих городов. Сегодня мы сочли бы ее этакой антидемократической фабрикой мысли. Учение Платона всегда виделось мне несколько шизофреническим, этакой взрывоопасной смесью свободной мысли и авторитарных порывов. Одно из самых известных его сочинений содержит миф о пещере — идеальное представление о том, каким должен быть образовательный процесс. Несколько людей прикованы внутри грота спиной к пылающему костру. Они видят только движение теней на стенах пещеры, и эти тени составляют их единственную действительность. Наконец, один из них освобождается и выходит из пещеры в мир — где существуют не только зыбкие отражения. В этом сложном образе содержится прекрасный призыв к сомнению, к тому, чтобы не довольствоваться внешним, разорвать оковы и, отказавшись от предрассудков, взглянуть реальности в лицо. Киносага «Матрица» подогнала мятежную мысль, заключенную в этой аллегории, под современный мир. Глобальную деревню с его виртуальной реальностью — параллельными мирами, порожденными рекламой и потреблением, интернетовскими фейками и прилизанными автобиографиями, которые мы сочиняем для социальных сетей. Однако в самой знаменитой платоновской утопии, государстве, в которую включен миф о пещере, содержится и темная антитеза просветительскому пафосу. Книга 3 вполне могла бы служить практическим руководством какому-нибудь начинающему диктатору. Там утверждается, что образование в идеальном государстве должно прививать прежде всего серьезность, приличие и доблесть. Платон — сторонник строгой цензуры в отношении книг, которые читает юношество, и музыки, которую оно слушает. Матери и няньки обязаны рассказывать детям только предварительно одобренные сказки и даже порядок детских игр расписан. Гомера и Гесиода следует запретить для детского чтения по нескольким причинам. Во-первых, боги у них там легкомысленны, жизнелюбивы и склонны к дурному поведению, а это не поучительно Молодежь должна уяснить, что зло от богов исходить не может. Во-вторых, в некоторых фрагментах их поэм говорится о страхе смерти, и это Платона беспокоит. Ведь следует добиваться, чтобы юноши радостно шли на гибель в бою. «Мы правильно», — утверждает он, — «исключили бы для знаменитых героев плачи, предоставив их женщинам». О театре Платон тоже не слишком высокого мнения. И в трагедиях, и в комедиях встречаются отрицательные персонажи, а это значит, что актеры, исключительно мужчины, как в Елизаветинской Англии, вынуждены влезать в шкуру непотребных людей, к примеру, преступников или существ низшего порядка, как то женщин или рабов. Эта примерка на себя чувств разного отребия не может не сказаться пагубно на воспитании мальчиков и юношей. В пьесах, если допустить, что они вообще нужны, должны встречаться только безупречные героические мужчины благородного происхождения. Однако ни одна пьеса не отвечает этим требованиям, и Платон изгоняет из своего идеального государства драматургов вместе с прочими поэтами. Годы не ослабили цензорских устремлений Платона. В последнем диалоге «Законы» он фактически предлагает создать литературную полицию для контроля над новыми произведениями. Поэт не должен творить ничего вопреки обычаям государства, вопреки справедливости, красоте и благу. Свои творения он не должен показывать никому из частных лиц, прежде чем не покажет их назначенным для этого судьям и стражам законов и не получит их одобрения. Яснее быть не может. Поэтические тексты следует подвергать суровой цензуре, в случае необходимости запрещать их, вычищать, исправлять и даже переписывать. Платоновская утопия. Сестра-близняшка Оруэлловской антиутопии, 1984-й. В Министерстве правды, описанном автором, есть отдел литературы, где появляются все новые произведения. Там работает Джулия, одна из главных героинь. Она снует по конторе с разводным ключом в вечно измазанных машинным маслом руках, следит за состоянием станков, пишущих романы в соответствии с министерскими директивами. Оруэлл как будто воплощает сокровенные мечты авторитарного Платона. Министерство правды запустило масштабный проект по переписыванию всей литературы прошлого. Завершить этот подвиг предполагается к 2050 году. К тому времени Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон останутся только в новоязовском варианте, превращенный не просто в нечто иное, а в собственную противоположность. Атмосфера мышления станет иной, мышление в нашем современном значении вообще не будет. Правоверный не мыслит, не нуждается в мышлении. Правоверность — состояние бессознательное. Утверждения Платона предельно прямы и категоричны. Но многие люди, по моим наблюдениям, отказываются воспринимать их буквально. Когда поклонники философа сталкиваются с этими фрагментами, они начинают стыдливо метаться в поисках оправданий. Философу Альфреду Уайтхеду принадлежит знаменитое утверждение о том, что вся западная философия — не более чем собрание примечаний к платоновской. Делая хорошую мину, нам поясняют, что Платон просто погорячился, наговорил лишнего, как все мы, бывает, наговариваем за кофе после воскресного семейного обеда. Но нет, Платон прекрасно знал, о чем говорит. Ему всегда была не по душе афинская демократия, дискредитировавшая себя убийством Сократа. Он хотел внедрить незыблемую политическую модель, в которой бы оказались излишними социальные перемены или малопристойные повествования, подрывающие устои общества. Ему выпало видеть смутные, болезненные времена Афин. Он желал стабильности правления мудрецов, а не тупоголового большинства. Если такую стабильную власть сможет обеспечить только репрессивный режим, что ж, Так это понимал Карл Поппер, и потому дал название «Чары Платона» первой части своей книги «Открытое общество» и его враги. Читающая молодежь волновала Платона не только с педагогической, но и с финансовой точки зрения. Как основатель первой школы для отпрысков элиты, он стремился очернить конкурентов. Ему не нравилась современная образовательная система, при которой главная роль отводилась поэтам, людям с сумасбродными и бесполезными идеями. Новый преподаватель непременно должен был быть философом, как Платон. В диалоге «Законы» он говорит, что воспитывать юношей на поэтических произведениях весьма опасно, а в качестве альтернативы предлагает, видимо, упражняясь в добродетели скромности, свои собственные тексты. «Взирая на мои речи в целом, я испытываю радостное чувство. В самом деле, из большинства сказанных речей, которые я знаю или слышал в стихах или в прозе, они мне показались самыми сообразными и наиболее подходящими для слуха молодых людей», Поэтому и для стража законов, и воспитателя я не нашел бы, думаю, лучшего образца, чем именно этот. Пусть учителя обучают детей по моему совету. Если случится, проходя сочинение поэта в письменную прозу или же просто устные творения, встретить такие же речи, родственные нашим суждениям, то никак нельзя этого упускать, но надо записывать. По сути дела, это борьба за умы греков на поле образования. Но и заодно способ заработать. Думаю, излишне пояснять, что Платон меня в равной степени интересует и раздражает. Читая его, я иногда лопаюсь от желания разразиться очередью фантастических ругательств, почерпнутых у капитана хэддека из комиксов бельгийца рж «Чёртов юнга! филоксера а наколув, башебузук, эктоплазма. Я не могу понять, как философ такого независимого склада ума может отстаивать образовательную систему, при которой ученики обречены на одни только выхолощенные тексты до да басни о добродетели. Его программа изымает из литературы всю тьму, все приближения к бездне, тревогу, боль, парадоксы, смущающие ум, догадки. О такой чистке даже думать страшно. Если бы он сам сообразовался с этими эстетическими критериями, читать его было бы невыносимо скучно. Но нет, Платон увлекает нас, потому что, вопреки своим назиданиям, он цепок, парадоксален, неудобен. Однако полемика продолжается, как прекрасно известно луисвиллским профессорам, вымарывающим слово «ниггер» из Марка Твена. Детские и подростковые книги — это полноценная литература или учебник примерного поведения? Вымытый и причесанный гек фин может многому научить юных читателей, но не преподает главный урок, что были такие времена, когда хозяева называли нигерами рабов, и в связи с историей несправедливости это слово теперь под запретом. Что, если, изъяв из книг все, что кажется нам неподобающим, мы не спасаем молодых людей от скверных идей, а только добьемся того, что они окажутся неспособны эти идеи распознать? Вопреки Платону, отрицательные персонажи — неотъемлемая составляющая традиционного повествования. Благодаря им дети узнают, что зло существует. Рано или поздно они с ним столкнутся, будь то издевающиеся над ними одноклассники или тираны, отдающие приказы о геноциде. Чудесная смутительница умов Фланрио Коннор написала, «Тот, кто читает только поучительные книги, идет безопасной, но безнадежной дорогой, потому что ему недостает храбрости». Если вдруг ему случайно посчастливится прочесть настоящий роман, он моментально поймет, что с ним что-то происходит. Ощущение некоего дискомфорта — часть чтения хорошей книги, и оно куда полезнее чувство облегчения. Можно всю литературу подвергнуть пластическим операциям, но тогда она перестанет разъяснять нам, как устроен мир. И нечего будет удивляться, что молодежь не читает, А по выражению Сантьяго Ронкальйола, сдаётся на милость PlayStation, где можно спокойно убивать людей пачками, и никто слова не скажет. Я читаю недавнюю газетную статью. «Студенческий союз школы востоковедения и африканистики Лондонского университета требует убрать из программы Платона, Декарта и Канта как расистов и носителей колонизаторской идеологии». Забавно видеть Платона, угодившим в собственный капкан.